Как вдумаешься в историю человечества, то вот что первым делом придет на ум. Не надо изобретать. Исключая пошлые удобства, способствующие вырождению рода, ну ничего, кроме горя, не принесли человеку технические инновации. Например, изобрели для потехи порох. И потери убитыми на полях сражений увеличились многократно. Например, придумали телефон и сразу стало не с кем поговорить. То есть поговорить-то хочется с Фейербахом, а трубку норовит снять какой-нибудь сукин сын. Одним словом, не надо изобретать. Антон Сокольский, заведующий акустической лабораторией Ленинградского университета, спал на пости к эту истину, когда изобрел совершенный звукоснимающий аппарат. Лучше бы он его не изобретал, потому что впоследствии вся его жизнь пошла наперекосяк. Ну да, русский человек задним умом крепок и не способен провидеть, что ждет его впереди. Иначе он не выдумал бы телевидение, которое поставило крест на вековой культуре и демократический централизм. Аппарат Сокольского произвел в звукотехнике настоящий переворот. Давным-давно было известно, что на гладких поверхностях, будь то столешница или дверь, самопроизвольно записываются звуки и голоса. И, собственно, весь фокус состоял в том, чтобы исхитриться их, внятно воспроизвести. Так вот, аппарат Сокольского явственно снимал с гладких поверхностей звуки и голоса. Первые испытания провели на стене дома 4 по Невскому проспекту и получили убедительный результат. Именно аппарат воспроизвел звукозапись, сделанную предположительно в первой половине марта 1953 года. Сквозь шарканье ног, звуки клаксонов, какой-то гул, вдруг прорезался женский вопль. «Иосиф Виссарионович, на кого то нас покинул, отец родной?» Вскоре изобретение было зарегистрировано, получило патенты и европейскую известность. Ближайший помощник именинника Тимофеев перешел с ним на «вы». Жена Катерина, видимо, в расчете на государственную премию, уже составляла списки «чего купить». На несчастье очередной опыт Антон Сокольский надумал осуществить в своей собственной квартире в старинном доме по Суворовскому проспекту, где они жили вдвоем с женой. Приладил Сокольский свой аппарат к стене и в результате чего только не наслушался. Например, «Я вас в последний раз спрашиваю, милостивый государь, намерен вы стреляться или я вас записываю в подлецы? А то...» И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, а то нынче каков дисконт то на русско-азиатский банк, полтора процента, а ты на меня наседаешь, гони должок. И вдруг голос сподвижника Тимофеева. Кать, ты не знаешь, куда подевались мои носки?